Платье. Раз ты спустилась, Сирен, мы оставим вас вдвоем. Не будем вам мешать. Мама заботливо улыбнулась мне, после чего встала с дивана. Ее примеру последовал и отец. Она из немного задержалась, но все же тоже пошла к выходу. Правда, перед этим улыбнулась и сказала мне: Ты же потом зайдешь ко мне, сестренка? Мы сегодня собирались выбрать платье для бала. «Я пообещала, что одолжу тебе одно из своих. Ты говорила, что у тебя нет подходящих. Все твои старые и уже тусклые». Я не сразу поняла, про какой балл она говорила. На это мне понадобилось время. А как только я осознала, о каком мероприятии она изговорила, внутри меня все сжалось. Бал по случаю нашего с ней дебюта в высшем обществе. На этот бал я так и не смогла попасть. И с него начались все мои проблемы так как официально меня не представили. А следующее мероприятие, на котором я все же сумела появиться, из-за одного случая стало для меня позорным. После него от меня отвернулась часть подруг из знати, а остальные значительно ограничили со мной общение. Мое положение как аристократки стало шатким. А сейчас, вспоминая то мероприятие и то, что произошло, а также тех, кто в этом был замешан, я ощущала внутри себя новую волну гнева, Лишь сделав глубокий вдох, попыталась хотя бы внешне его не выказывать. Спасибо, Анаис. Я попыталась как можно более дружелюбно и мягко улыбнуться ей. Кажется, получилось, маскулу от этого свело. Но, сестра, пожалуйста, в дальнейшем не унижай меня перед моим женихом. При нем рассказывая, что я не уверена в своем гардеробе. Тем более, я уже сама подобрала себе платье. Заодно решила обновить свой гардероб. Я помнила, как в прошлом мне было неловко от того, что Анаис при Рее сказала, что на бал я пойду в ее платье, так как все мои старые и неподходящие. Для девушки, особенно молодой, которая перед своим женихом всегда желала выглядеть хорошо и красиво, это было ударом. Но хуже было то, что на том позорном мероприятии я все же надела платье Анаис. И за это меня позже засмеяли, а я не сразу поняла, почему. Теперь же я многое осознавала. «Прости, я не хотела тебя каким-либо образом унизить». Анаис тут же стушевалась, явно не ожидая от меня таких слов. В прошлом я ее лишь смущенно поблагодарила. «Я просто хотела тебя напомнить. Я очень переживаю за тебя, сестренка. «Да, я знаю, Анаис. От того, что я продолжала ей улыбаться, уже скулы нещадно болели. И за это тебе очень благодарна». «А все же подобные вопросы давай будем обсуждать наедине. Иначе ты ставишь меня в неловкое положение. Ты ведь этого не хочешь, Анаис?» «Конечно, нет!» Девушка тут же качнула головой. «Я пойду. Не буду вам больше мешать». Анаис ушла, и мы с Рэем остались наедине. Все это время он молчал, кажется, лишь наблюдал за мной. Но, наконец-то, разорвал тишину. «Впервые вижу тебя в таком платье». Даже не оборачиваясь краю, я почувствовал на себе его взгляд. На плечах и на груди. А еще на запястьях. Его голос всегда был будоражащим. Таким, что я каждый раз растворялась лишь в одном его звучании. А сейчас терпеть его не могла каждой частичкой своей души. Обернувшись к нему, я заметила нечто странное. Так как он сейчас на меня смотрел, он не смотрел еще ни разу.